Глава 2. Я была знакома по меньшей мере с двумя истинными парами, но, не раздумывая, открыла ноутбук и написала Чарли и Доминику. Я бы сразу позвонила, но в Крайтоне еще слишком рано, а значит, нужно немного подождать. Несколько часов – всего ничего в сравнении с потерянным временем. С Чарли я связывалась несколько раз, будучи под приказом, но, конечно же, ни слова о Рамоне не сказала. Судя по нашему последнему разговору, Волчий Союз также не спешил объявлять всем об атаке на Верховных. Доминик тоже ничего не знал, несмотря на то, что был старейшиной Легарии. «Но если я расскажу, он может мне помочь. Действительно может помочь. Что-то узнать, как-то найти моего истинного. Я почти себя убедила, что теперь все могу. Нужно только дождаться ответа Доминика». И вот когда чего-то ждёшь, время тянется невероятно медленно, растягивая каждую минуту, трансформируя её в часы, а то и дни. Но теперь у меня не было приказа, который успокаивал бы нервы. Успокаиваться приходилось самостоятельно, поэтому звук шагов и стук в дверь показались мне спасением. На пороге оказались доктор Сураза и Альвара. «Добрый день, Венера» поздоровалась Франческо. «Микаэль сказал, что тебе, возможно, понадобится моя помощь». «Кто бы мог подумать, что Альфа такой болтун! Все уже в курсе, что я могу волноваться?» «Альвара вы прихватили за компанию?» «И ради перевода». «Да, я понимаю, уже процентов восемьдесят из того, что говорят окружающие, особенно, когда они говорят медленно. Но вот собственное произношение страдает на все четыре лапки, плюс у меня попросту жуткий акцент». «Поэтому я всех понимаю, а меня — не всегда». «Альвара сегодня молчалив и мрачен, хотя, может, он в последнее время такой, я не замечала этого под эйфорией приказа. Но он не спешит вмешиваться в наш с доктором разговор». «Венера, не нужно было отказываться от помощи Микаэля», — упрекает меня Франческо. «Мы тогда избежали кризиса, но сейчас главное — не вернуться к нему». Ты в очень уязвимом положении. Я знаю, Франческо, но я не собираюсь устраивать рыдания в стиле Сиенны. Я сильнее, чем кажется. Доктор Сураза смотрит на меня с уважением. Ты гибкая, говорит она. Силу можно победить большей силой, а вот гибкость силой не одолеть». Франческа кладет ладони на мой живот, прикрывает глаза и чувствует. Это сила волчиц-лекарей, которая окутывает меня мягким покрывалом. Она лучше современных сканеров. «Все хорошо», — говорит она, отстраняясь, и я облегченно выдыхаю. Потому что вера верой, но слова сиенны меня все-таки задели. Как задело то, что я позвала Рамона, а в ответ ничего не услышала». «Ты действительно в порядке, девочка?» «Все-таки такие новости для всех могут стать ударом!» «Я не верю в его смерть!» «Что?» переспрашивает доктор, а Альвара отлипает от подоконника, на который опирался все это время, и поворачивается к нам. В его взгляде недоверие и надежда. Сейчас он очень похож на Альфу. «Она не верит, что Рамон умер!» Повторяет он мои слова и пытливо смотрит на меня. «Не веришь?» «Нет». Качаю головой. Хочется рассказать им про истинную пару, но что-то останавливает меня в последний момент. Словно знаю, что не все это поймут. Если Франческо еще может, то для Альвара это вовсе странно. Он человек. Поэтому говорю ту правду, которую проще принять. «Для начала мне нужны доказательства». «Я тоже об этом говорил», – переходит Альвара на Олегарийский. «В его глазах зажигается огонь, хотя он и не вервольф, но они горят непоколебимой верой. Пока нет доказательств, я отказываюсь в это верить». «Эта поддержка такая милая и нужная, потому что мне надоело упоминание похорон». «Теперь я вижу, что Микаэль зря меня сюда прислал» перебивает нас Франческо. «Наша девочка чувствует себя прекрасно, но Венера...» Она осекается, но потом все-таки продолжает. «Если ты все же получишь доказательства, какими бы они ни были, если почувствуешь, что тебе это нужно, обращайся сразу к Микаэлю или зови меня». «Обязательно». Обещаю я, понимаю, что пожилая волчица так заботится обо мне. «Если честно...» говорит Франческо, прежде чем уйти. Я тоже очень надеюсь, что Рамон жив. Альвара остаётся и переходит на велемейский. Мы договорились, что теперь общаемся только по велемейски, чтобы я могла практиковаться. Не стал говорить при Франческе, но мне кажется, что «Волчий союз» играет в свои игры. Может, вообще схватили Рамона и где-то прячут. Но Альма приезжала сюда неспроста. Это тоже поклонник заговоров. Какой есть, невесело усмехается он. Но Рамон, он спас мне жизнь. Я ему обязан. Нет, я неправильно сказал. Я не могу вернуть ему долг, но если я как-то могу ему помочь, я все сделаю. Он распаляется настолько, что начинает эмоционально размахивать руками. Он спас тебе жизнь? Уточняю осторожно. Да, я ребенок из не самой лучшей семьи, но это не лучшая история для беременной женщины. «Расскажи мне, Альвара!» – прошу я. «У меня крепкие нервы!» «Отца своего я не знаю, а мамаша использовала меня вместо бейсбольного мяча, когда я плохо работал. Потом вовсе продала». «Продала?» «Для меня, как для будущей матери, это не просто ужасно. Да у меня на голове волосы шевелятся». Там, где я жил, это было нормально, несмотря на то, что преследуется законом. Но спустя время меня купил Рамон и освободил. У меня вроде как врожденная склонность к языкам, так что я оказался полезным. Только из-за пользы? Альваро улыбается так светло, что сложно подумать, что у этого парня такая сложная судьба, что все эти сложности его не сломили. Он тоже гибкий. Может, поэтому мы нашли общий язык? Думаю, он меня пожалел, но вряд ли Верховный когда-нибудь признается, что у него большое сердце. «Я тебя не выдам», — обещаю я в ответ и ойкаю. Только сейчас заметила, что мы уже несколько минут разговариваем на Велимейском, а я не задумывалась, какое слово выбрать. Когда расслабляешься, мозг сам подбрасывает нужные слова. «Точно». Может, у меня не получается связаться с Рамоном, потому что я слишком зациклена на этом? «У тебя есть план?» спрашивает парень. «Почему ты так решил?» прищуриваюсь я, считая это интуицией. «Я хочу попросить друга о помощи. Жду его звонка». «Совпадение или нет, но звонит мой телефон». «Он?» Взглянув на часы, я качаю головой, Слишком рано. В не сейчас 4.30 утра. Но это, оказывается, Микаэль. Венера, пожалуйста, спустись в мой кабинет. Голос у него собранный и серьезный, поэтому я поспешно уточняю. Это связано с Рамоном? Это связано с тобой. Понимаю, что он больше ничего не скажет. Прошу Альвара пойти со мной, на случай, если Альфа придумает для меня новый приказ. Не позволяй ему это сделать. Прошу друга. «Как? Просто не позволяй!» Но, оказывается, в этом нет необходимости, потому что я с порога натыкаюсь на гостя Микаэля. И на этот раз это Доминик. Я моргаю, отказываясь верить своим глазам, а затем бросаюсь вперёд, обнимаю друга, нарушая все запреты Вервольфов на объятия. вообще не любим чужие прикосновения, только от близких людей, но я не могу не обнять Доминика». После всего этого кошмара его присутствие рядом дает мне сил. Доминик заключает меня в объятия, осторожно, но в то же время будто защищая, проводит ладонью по моим волосам. Я тоже рад тебя видеть, Венера. Слышать родную речь без акцента, слышать его голос — это словно домой вернуться. Он даже пахнет по-особому, домом. В своей жизни я приносила клятву верности четырежды — Но Доминик, наверное, всегда был и останется тем Альфой, для которого я делала это со всей своей искренностью. И он здесь. Он здесь. Почему ты здесь? Спрашиваю, отстраняясь и заглядывая ему в глаза. Из-за тебя. Я качаю головой, ничего не понимая. Из-за меня? Я приехал, чтобы забрать тебя домой, Венера. Объясняет Доминик Но что-то это вообще ничего не объясняет. Так, я уже не просто отстраняюсь, я делаю шаг назад. В смысле? Нужны какие-то смыслы? Альфа приподнимает бровь. Кроме тех, что ты член моей стаи, и я прилетел позаботиться о тебе и отвезти тебя в Легарию. Венера больше не член твоей стаи, перебивает Микаэль. Теперь я обращаю внимание на второго Альфу. Он стоит возле своего стола, и вид у него, мягко говоря, злой. Кажется, что он вот-вот ощетинится или вовсе перекинется в волка. Доминик расслаблен, но это маска. Знаю, что за тех, кого он считает своей стаей, он готов драться, пусть даже на чужой территории. Только этого не хватало. Вдох, выдох... Фу, «Венера, иначе так можно сойти с ума!» «Для начала я хочу присесть», — говорю я и хвала предкам в этом вопросе мужчины солидарны. Микаэль подталкивает ко мне кресло, а Доминик помогает в него опуститься. «Конечно, я могу сделать это все сама, не до той степени я еще округлилась, чтобы не сесть в кресло, но их забота мне приятна и радует, что хоть что-то их может объединить, хотя скорее кто-то». «Спасибо», – киваю я и поворачиваюсь к другу. «Первый вопрос тебе, Доминик. Почему ты здесь? Я написала тебе где-то час назад, но ты не успел бы за это время пересечь океан. Я даже не видел сообщения, был занят другими делами. Разговором с Альфой и Микаэлем?» – предполагаю я. Доминик знакомо стискивает зубы, так что у него на лице играют желваки. В этом они похожи с Рамоном. Истинный тоже так делает, когда хочет сдержать чувства. Я знаю, что Перес мертв. Откуда? Я бросаю взгляд на Микаэля, но тот качает головой. Не от него. Волчий союз рассказал об этом всем старейшинам. А вот в этом я даже не сомневаюсь. К вам тоже Альма приезжала? Судя по хмурому виду Доминика, точно она. Они попросили помощи и представили нового верховного старейшину. «Ах, подсуетились, значит. Мне хотелось спросить, кто занял место Рамона, но я сама себя осадила. Это не важно. Важно другое. Это не объясняет того, зачем ты приехал за мной». Доминик нахмурился, будто я сказала что-то абсурдное. «Потому что Перес мёртв», — объяснил он мне по слогам. «И по нашему договору я забираю тебя домой!» Кажется, сегодня я не перестану удивляться. А «Этот пункт был в договоре?» Удивленно заморгала я. Доминик достал телефон из кармана, разблокировал его и вручил мне. Что могло означать только одно. Совсем недавно он показывал ту же страницу Микаэлю. «Действительно, нужный пункт Альфа выделил желтым маркером. Я на него вообще внимания не обратила». Мне даже в голову не пришло, что Рамон может действительно умереть. Но в пункте говорилось, что в случае его смерти и я, и ребёнок переходили под опеку стаи Доминика. Я прилетел, чтобы забрать тебя домой. Он мне улыбается, а вот на Микаэля бросает неприязненный взгляд. И никто не может мне в этом помешать. Кажется, Мик считает иначе, потому что едва не рычит. «Венера принесла мне клятву верности, она теперь член моей стаи». Хм, «Как принесла, так и заберет», — отрезает Доминик. «Точнее, ты ее отпустишь». «Не отпущу. Я дал слово брату, что позабочусь о ней и их дочери». «Твоего брата больше нет, так позволь его женщине жить, где захочет она». «А кто сказал, что она этого хочет?» «Я все еще здесь, напоминаю о своем присутствии». Они одновременно поворачиваются в мою сторону. А я? Что? Меня, конечно, учили не перебивать чужие разговоры и не вмешиваться, когда Альфы выясняют, у кого самомнение больше. Но не тогда, когда это напрямую касается моего будущего и будущего моей дочери, а еще моего истинного. «Венера, ты хочешь домой?» «Дом?» «Какое сладкое слово!» И главное стая Доминика, будь то Марийские леса или моя маленькая уютная квартира в одном из спальных районов Крайтона, действительно были моим домом. Когда-то. До встречи с Рамоном. И Крайтон, и обширные леса на территории Экротов и Брайсов теперь затмевали прекрасный тропический остров и мужчина, любовь которого я чувствовала всем сердцем. «Да, признаюсь честно». Я очень хочу увидеть Чарли и Анхеля, повидать своего психоаналитика, увидеть снег и побегать по знакомым лесам. Я улыбаюсь через силу, потому что от всех этих воспоминаний, от милого чувства ностальгии комок в горле. Видимо, я недооценила свое положение, гормоны и чувствительность, и теперь принимаю все близко к сердцу. А может, мне просто приятно, что ради меня Доминик пересек полмира? Но правильнее будет остаться здесь, в стае моего мужчины. Легкая улыбка Доминика, возникшая на его лице при упоминании Крайтона и Акраин, тает. Он смотрит на меня так, будто не верит ни одному моему слову. А вот Микаэль даже слегка расслабляется. Я бы даже сказала, веселеет. «Ты будешь последним из Доринос, если решишь увести ее силой». Если Венера решила остаться, то пусть остается. «Оставь нас!» – приказывает Доминик. «Нет. Достаточно того, что я тебя впустил в мой дом. Альфа Микаэль, – прошу я, – дай нам поговорить наедине, пожалуйста. Мне эта приватность нужна не меньше, чем Доминику. Я хотела попросить его о помощи по видеосвязи, но сделать это лицом к лицу – просто подарок самих предков». «Вернусь через пять минут!» – ворчит Мик. Видимо, он не может мне отказать. И все-таки уходит. Я жду, что меня начнут убеждать уехать, но Доминик не спешит, продолжает на меня смотреть. Если бы я не знала грозного альфа-марийских лесов, легорийского но и хорошего дипломата, решила бы, что он не может подобрать слов». Что такое Сдеринос? наконец спрашивает он. Лучше тебе не знать. С его стороны это было недипломатично. Доминик кивает, соглашаясь. Венера, ты уверена? Я не одобрял твое решение остаться с Пересом. Но остаться в его стае, точнее в его бывшей стае, по мне так это слишком опрометчиво. Почему? Потому что это не твоя семья. Мы, Экарты и Брайсы, Шарлины и Анхель, даже бесов Хантер – твоя семья. Мои глаза расширяются, наверное, до невероятных размеров. Насколько ж его проняло, если Доминик уже и Хантера упоминает как члена семьи. Здесь ты чужая, Венера. Возвращайся со мной. Возвращайся домой. Доминик лучше всех способен отдавать приказы, но сейчас он просит. Обещай подарить мне то, чего я хочу, семью и спокойствие. Я люблю вас всех, но я останусь здесь. Взгляд Доминика становится жестким, мигом превращая его в того Альфу, которого я знаю. Тогда я увезу тебя по праву договора. Не сможешь, качаю я головой, потому что этот пункт действителен в случае смерти Рамона, а он не мертв». То есть, помнишь, я говорила тебе, что мы с ним истинные. Это правда. И я не почувствовала, что он умер. Доминик не меняется в лице, хотя, кажется, мне удалось его заинтересовать. Ты его чувствуешь? Нет. Приходится признаваться. Не чувствую, потому что не умею. Поэтому и хотела попросить тебя о помощи. Расскажи, как почувствовать свою пару? Как настроить эту связь? Мне не приходилось ничего настраивать, Венера. Я просто чувствую Чарли. Но так было не всегда. Да, но Шарлин жива. Рамон тоже жив. Чем больше раз я это повторяю, тем сильнее уверяюсь в этом. Мне бы только получить доказательства, чтобы мне поверили остальные. Потому что Мик не верит. Доминик тоже не верит. Альвара мне верит, но ему тоже нужны подтверждения». «Венера. Доминик!» – перебиваю я. Уверена, случившееся дело рук волчьего союза. Рамон им мешал из-за своей особенности. «Особенность?» «Я рассказываю, как есть. Все-таки Доминику можно доверять. Про божественность моего мужчины, про его врага. Я и так собиралась это сделать. И боюсь, теперь им нужна моя дочь, потому что она тоже особенная». «До рождения дочки это невозможно было понять. Этого не могла определить даже доктор Сураза. Но каким-то глубинным чувством я знала, что будет именно так. От нашей истинности, нашей связи другого ребёнка просто не может родиться». Доминик слушает внимательно, хотя продолжает мрачнеть. «Перес знал всё это и всё равно забрал тебя с собой. Он не смог отказаться. Отмазка так себе. Тебя пытались убить». Ты бы тоже от Шарлин не отказался. О, я бы ее не оставил и на родственников не бросил. Я сжимаю кулаки. «Не надо! Не надо говорить, что у вас с Чарли идеальные отношения! Они не всегда были такими!» Доминик хочет что-то сказать, но осекается. Молчит с минуту, прежде чем продолжить. «И все же ты не хочешь, чтобы я тебя забрал?» «Дома ты будешь в безопасности. Я смогу обеспечить тебе защиту не то, что местный Альфа». Это заставляет меня прикусить губу. Теперь уже я стараюсь подобрать нужные слова. «Доминик, я верю, что ты меня защитишь. В тебе, я уверена, гораздо больше, чем в себе. Но, вероятно, именно этого и хочет Союз. Иначе они бы не спешили назначать нового Верховного. Они хотят меня выманить». «Хотят, чтобы я уехала и подставила всю твою стаю, но даже не в этом дело. Рамон оставил меня в этой стае, сюда он вернется, за мной, за дочерью, к своей семье. А если он не вернется, так помоги мне в этом разобраться, связаться с ним». «Нет», — качает он головой, — «я не стану» при всем уважении к тебе и твоему положению, Венера, если он подох, туда дай ему и дорога. Сначала я не поверила своим ушам, всматриваясь в суровое, будто выточенное из камня лицо Альфы. У меня просто в голове не укладывалось, что Доминик такое сказал, что он мог такое сказать мне, зная всю мою историю. Но когда до меня дошло, что это не слуховые галлюцинации, я оказалась на ногах и врезала ему» кулаком по плечу. Могучий волк даже не пошатнулся, только вздрогнул. Наверное, даже больше от шока, чем от силы моего удара. А я, между прочим, вложила в него все свои чувства. Боль, гнев, обиду, разочарование. Разочарование было больше всего, потому что я верила в нашу дружбу. В то, что мы семья. Я надеялась, что Доминик поможет мне с поисками. Надеялась на его поддержку. Но после моего удара ничего не поменялось. Выражение лица Альфы, кажется, сделалось еще более жестким, и я поняла, что своего решения он не изменит. Даже если я стану слезно умолять его о помощи или сыпать аргументами, почему он должен принять мою сторону. «Не примет. Доминик против Рамона. Всегда был. А теперь он и против меня». «Твое право», — выдохнула я. «Извиняться не буду». Если тебе это нужно, пусть это сделает мой Альфа. Я твой Альфа-Венера. Больше нет. Как сказал Микаэль, я принесла новую клятву верности. И откуда во мне столько мстительности? Не знаю, но чувство клокочущие во мне, словно в кратере вулкана, во время извержения, я даже не стараюсь скрыть. Всю жизнь подстраивалась под всех и понимала. «Хватит! Ты летишь со мной!» Голос Доминика звучит, будто утробное рычание, и однажды скажешь мне спасибо. Не лечу. Я действительно это сказала? Да. Я давно приняла это решение. Пусть даже, как сказал Доминик, здесь у меня нет друзей и родных. Здесь я чужая. Это так. Но если Рамон верил, что в стае Мика я в безопасности, значит, я тоже буду в это верить. Своему истинному я верю. По договору. По договору. «Перебиваю я. Ты можешь забрать меня, если у тебя будут доказательства смерти Рамона. Но их нет. Найдешь? Тогда возвращайся!» Глаза Доминика вспыхивают ярко-желтым. Черты заостряются, как перед трансформацией в волка. А энергетика такая, что инстинктивно хочется пригнуться, склониться перед ним. Он не просто зол. Он в бешенстве. Но для меня это не имеет значения. Он больше мне не альфа. И я не уверена, что друг».